Горькая весть. Стояла зима, такая жестокая и морозная, какой не помнили старики. В моей памяти этот январь остался леденяще холодным и темным. Так изменилось и потемнело все вокруг, когда мы узнали, что умер Владимир Ильич. Ведь он был для нас не только вождь, великий, необыкновенный человек. Нет, он был словно близкий друг и советчик для каждого. Все, что происходило в нашем селе, у нас дома, было связано с ним. Все шло от него. Так понимали и чувствовали все. Прежде у нас было всего две школы, а теперь их больше десяти. Это сделал Ленин. Прежде бедно и голодно жил народ, а теперь... Он поднялся на ноги, окреп, зажил совсем по-другому. Кого же, как не Ленина, благодарить нам за это? Появилось кино. Учителя, врачи, агрономы беседовали с крестьянами, читали им лекции. Полно народу было в избах-читальнях и в народном доме. Быстро росло село, светлее и радостнее становилась жизнь. Кто не умел грамоте, научился, кто овладел грамотой, подумывает о дальнейшем учении. Откуда же все это? Кто принес нам эту новую жизнь? На этот вопрос у всех был один ответ – одно дорогое и светлое имя – Ленин. И вдруг нет его. Это не укладывалось в сознании, с этим нельзя было примириться. Каждый вечер Крестьяне заходили к Анатолию Петровичу, чтобы поделиться горем, которое остро и глубоко переживали все. «Какой человек умер? И лечу бы жить, да жить, до да ста лет жить, а он умер», — говорил старик Степан Корец. А в феврале в Осиновые Гаи пришла правда с речью товарища Сталина на Втором Всесоюзном съезде Советов. Анатолий Петрович читал газету вслух в избе Читальне. Народу собралось столько, что яблоку некуда было упасть, и каждое слово сталинской речи глубоко отзывалось в сердцах людей. Когда Анатолий Петрович кончил, газета пошла по рукам. Каждому хотелось своими глазами увидеть ее, потрогать бумагу, на которой напечатаны мужественные прямые слова этой речи клятвы. Через несколько дней в Осиновые Гаи приехал рабочий Степан Забабурин, наш бывший деревенский пастух. Он рассказал о том, как со всех концов страны потянулись люди к гробу Владимира Ильича. «Мороз, дыханье стынет, — говорил он, — ночь на дворе, а народ все идет, все идет, краю не видно. И детишек с собой взяли, чтоб посмотрели, «В последний раз! А мы вот не увидим его, и Зоюшка не увидит», — с грустью сказал Анатолий Петрович. «Мы не знали тогда, что у Вечной Кремлевской стены будет выстроен мавзолей, и еще через много лет можно будет прийти и увидеть Ильича». Газету с клятвой Иосифа Виссарионовича я сохранила. «Вырастет дочка, прочитает», — подумалось мне. Сын Анатолий Петрович любил, сидя за столом, брать Зою к себе на колени. За обедом он обычно читал, а дочка сидела совсем тихо, прижавшись головой к его плечу, и никогда ему не мешала. Как и прежде, она была маленькая, хрупкая. Ходить она стала к одиннадцати месяцам. Окружающие любили ее, потому что она была очень приветлива и доверчивая. Выйдя за калитку, она улыбалась прохожим, и если кто-нибудь говорил шутя «пойдем ко мне в гости», она охотно протягивала руку и шла за новым знакомым. К двум годам Зоя уже хорошо говорила и, часто вернувшись из гостей, рассказывала «А я была у Петровны. Знаешь Петровну? У нее есть Галя, Ксаня, Миша, Саня и старый дед, и корова». И ягнята есть, как они прыгают. Зое не было еще и двух лет, когда родился ее младший братишка Шура. Мальчуган появился на свет с громким, заливистым криком. Он кричал басом очень требовательно и уверенно. Был он гораздо крупнее и здоровее Зои, но такой же ясноглазый и темноволосый.